Глава первая. Rhythm and Blues. All aboard! Meet gone. Take my babe away. gone. my woman away В начале 50-х годов в популярную музыку США буквально ворвался рок-н-ролл. Сперва началось повальное увлечение им в Америке, а затем последовало дальнейшее его распространение сперва в Европе, а затем во всем мире. Такой неожиданный феномен был вызван целым рядом социальных и экономических предпосылок. Но мне хотелось выделить в первую очередь то, что музыкальный фундамент рок-н-ролла, негритянский ритм-энд-блюз, был уже достаточно сформирован к началу 50-х как самостоятельное явление. Белым исполнителям оставалось только освоить его, а предпринимателям продать это белой аудитории. Можно ли однозначно сказать, что рок-н-ролл – это черный ритм-энд-блюз, но для белой публики и в исполнении белых артистов? Нет, такая формулировка была бы явным упрощением. Во-первых, белые исполнители привнесли в рок-н-ролл свою эстетику, свою культуру, изменив само звучание, да и имидж ритм-энд-блюза. Во-вторых, под маркой рок-н-ролла стали выступать многие черные звезды ритм-энд-блюза, не оттолкнув от себя цветную аудиторию США. Более того, рок-н-ролл стал определенным символом, если не частью самого механизма ломки расовых барьеров в Соединенных Штатах после военного времени. Как известно, огромную роль в процессе расширения гражданских прав негров в США сыграл тот факт, что американские войска, принимавшие участие во Второй мировой, а также в Корейской войнах, были в значительной степени укомплектованы неграми. Порядка 20% офицерского состава действующей армии США составляли негры. Для того, чтобы как-то подбодрить и вдохновить чернокожую часть американской армии, проливавшей кровь в Европе в борьбе с гитлеровской Германией, правительство США в 1943 году выпустило специальный музыкально-развлекательный кинофильм «Стоми Веза с участием множества черных звезд, таких как Кэп Кэллоуэй, Лина Хорм, братья Николас, Фетц Уоллер и другие. Этот фильм, ставший впоследствии классическим, был в то время значительной подачкой черному населению Америки. После Второй мировой войны в США был принят ряд законов, частично уравнивающих права негров. Но по инерции белые американцы в своем большинстве продолжали относиться к ним как к людям второго сорта, если не как к животным. Поэтому и в первые послевоенные годы негритянская музыка была уделом черных. К началу 50-х годов ритм блюз был уже достаточно развит, но все еще находился как бы в тени, будучи типичной субкультурой даже в рамках обособленной негритянской культуры США. История самого ритм-энд-блюза довольно коротка. Он начал формироваться еще в конце 30-х годов, как следствие урбанизации жизни деревенских американских негров и концентрации их в гетто, в специальных районах больших промышленных городов, где обособленно проживают представители различных этнических групп – негры, мулаты, метисы, пуэрториканцы, евреи, итальянцы, китайцы. Одним из факторов рождения ритм-энд-блюза в негритянских гетто послужила миграция исполнителей кантри-блюза, деревенского блюза, с юга на север США и с сельской местности в большие города, с ферм и плантаций на заводы и фабрики. Блюз перекочевывает с сельских пикников, где он чаще всего звучал, в шумные бары, клубы и дансинги. Например, в Лос-Анджелесе, Переселились такие известные блюзмены, как Тибоун Уокер из Техаса и Биби Би Кинг из Мемфиса, в Нью-Йорк Луис Джордан из Арканзаса и Джо Тернер из Канзас-Сити, из Дельты Миссисипи в Чикаго Мадди Уоттерс, Элмор Джеймс и Хаулин Вулф. Что же привело мастеров кантри-блюза в большие города? Дело в том, что к 30-м годам в США изменилась ситуация с развлекательной популярной музыкой – После того, как в быт простых людей вошел электрофон, то есть электропроигрыватель, заменивший примитивный механический патефон, все более широкое распространение стали получать грамм-пластинки. Это послужило причиной почти полного вытеснения такого способа развлечений, как домашнее музицирование. Его суть состояла в том, что в простых американских семьях, где имелись рояли или пианино, все бродвейские и голливудские шли исполнялись в домашней обстановке по печатным нотам, которые издавались в большом количестве концерном Тин Пан Элли, обычно сразу после выхода нового фильма или мюзикла. Параллельно с этим во всех закусочных, барах и даже аптеках появились так называемые джукбоксы, пластиночные автоматы. Естественно, значительно расширилась индустрия производства пластинок как для домашних электропроигрывателей, так и для джукбоксов. И вот здесь надо напомнить о специфике жизни в США, где представители разных национальностей – негры, евреи, армяне, китайцы и многие другие – проживают обособленно в отдельных кварталах, иногда называемых гетто. В самом слове «гетто» для российского читателя, ассоциирующимся с чем-то зловещим, напоминающим Вторую мировую войну и концлагеря, на самом деле ничего страшного нет». Это непринудительное содержание людей в определенном пространстве, как в еврейских гетто в Польше, созданных нацистами в 1939 году. В США гетто возникли сами собой, прежде всего для удобства многочисленных иммигрантов, прибывавших в страну и не знающих языка. Многие жители различных гетто, прибывшие в Америку в немолодом возрасте, так и доживали свой век, не выучив английского и не покидая своего района. Но другой причиной стабильности некоторых гетто, особенно негритянских, было устойчивое нежелание коренного белого населения США пересекаться в жизни с людьми разных рас и наций. В истории стрит-менд-блюзом нас интересует жизнь негритянских гетто больших городов. Их обитатели не только жили, но и развлекались обособленно от белых. Для удовлетворения культурных потребностей цветного населения стали образовываться негритянские звукозаписывающие студии и радиостанции, производящие и пропагандирующие только негритянскую музыку и только для негров. Пластинки такого рода получили название «Рейнс Records или «Сепия Рекордс». Таким образом, потребность в черных исполнителях заметно выросла, что и послужило одной из главных причин их миграции – переселения из сельской местности и маленьких городков в развитые города с большим количеством клубов, баров и разных забегаловок, а также звукозаписывающих студий и радиостанций. Кстати, внедрение творчества сельских блюзменов в новую профессиональную среду один раз уже наблюдалось. В начале века, когда формировался джаз, тогда-то и возник так называемый классический блюз, представленный такими исполнителями, как Бесси Смит, Ида Кокс или Ма и джазовый блюз в лице Луи Армстронга или Билли Холидей. Однако процесс приспособления деревенского кантри-блюза к городской культуре в 30-е годы пошел по другому пути, поскольку этот процесс был связан с появлением новой электрифицированной техники и имел он совершенно иные последствия. Электрификация и внедрение новой техники изменили не только способ прослушивания пластинок, но практически способствовали появлению нового вида блюза. Приблизительно в 1939 году распространились электрогитары, электроорганы, а несколько позднее – бас-гитары. Ударные инструменты и голос певца стали усиливаться с помощью микрофона. Тем самым оркестр из четырех человек обрел возможность играть громче и мощнее, чем традиционный биг-бенд из 18 исполнителей. Электрифицированные ансамбли нового блюзового направления, получившего название «Rhythm and Blues», начали вытеснять из дансингов, клубов и прочих мест развлечения негров большие джазовые и танцевальные оркестры, которые оказались экономически невыгодными, немодными и поэтому теряли поклонников». Кроме того, ритм-энд-блюз прекрасно прижился в маленьких забегаловках, барах и кафе, где для традиционных бендов просто не хватало места. Кстати, сам термин «ритм-энд-блюз» появился лишь в июне 1949 года в журнале Billboard, когда назрела явная необходимость обозначения давно сформировавшегося нового явления. Одним из выдающихся пионеров ритм энд блюза был гитарист и певец Мадди Уотерс.